Глава двенадцатая Иллюзия Чувствуя кровь на губах, тея лежала на земле, ощущая подступающий со всех сторон холод. Не могла двинуть ни мускулом, не могла даже как следует совершить вздох, но могла видеть. Могла смотреть, как дьявольский хвост играючи пронизывает ветер, и как за ним следует еще один черный иллюзорный силуэт. как вслед за реальным оружием огромного бетона следует темная обманка. Этот змей действительно был очень умен. Он был экспертом в сокрытии собственной силы. Выплюнув сгусток крови из горла, она заглотила воздух. Хватала духовную энергию, поддерживая в ее разрушенном теле жизнь. Цеплялась за последнюю возможность, но больше по инерции, чем от реального желания, потому что уже понимала эти потуги тщетные. Ей не хватило силы. Ей не хватило чуть-чуть, чтобы достичь цели. Холодные капли били ее по лицу, сплетаясь в перемешку с теплыми слезами. Не от боли, хотя и действительно было больно. Не от осознания смерти, от обиды. Она проиграла. Проиграла вновь. Вторую решающую схватку в ее жизни. Проиграла вновь, снова уступив иллюзиям. Реальность в очередной раз ударила ее обухом. И она не могла ничего с этим сделать. Она была слаба с самого детства. Она была сиротой, до которой никому вообще не было никакого дела. Но даже тогда, в той медленно, едущей повозке, она старалась хоть с кем-то дружить. Искала защиты, помощи. Попала в секту. Она нашла тех, кто искренне хотел с ней разговаривать. Стала взрослее, выросла. Ее внезапная сила дала ей друзей, дала тех, кто был готов ради нее на все. Из-за внезапных перемен у нее появилось множество друзей и завистников, даже врагов, которых ее потенциал начинал пугать. Она не знала, что с этим делать, не знала, как поступать, пыталась жить так, как умела, подстраивалась под обстоятельства, плыла по течению, и именно поэтому она познала отчаяние. Познала несоответствие собственной силы и мышления, несоответствие нутра своего сердца с тем, чем именно она себя видела и представляла. А вслед за отчаянием смогла познать и бесконечную силу. Познала значимость людей, способных кого-то защитить. Она хотела быть значимой. Она устала быть никем. Но также хотела защитить то немногое, что у нее было. Она точно поняла, что ей нужна сила. Вновь стала взрослее. И вот она тут. Пришла за ней, но споткнулась на пороге. Уже заплатила цену, которая была должна, и еще три уровня сверху. Осознала, что за становление монстром придется платить. За то, чтобы стать такой, каким был тот, спасший ее мальчик, придется отдать все, что тебе дорого. И она приняла это. Отдала. Но не получила желаемого. Умирала вот так, оставшись ни с чем». Потеряла все, поставив даже больше, чем у нее было, на кон. Разрушенным телом, чувствуя приближение монстра, Тия не отвела взгляд. Смотрела вперед, чувствуя холод и моросящий дождь. Видя тень хвоста, который вот-вот оборвет ее путь. И смутную тень неизвестного ей человека, который стоял рядом с ней все это время. «Значит, догнали», — подумала она, заметив его молчаливое присутствие. «У нее было много врагов». И даже если кто-то из них пришел, чтобы добить ее, это было бессмысленно, она и так умрет без чужой помощи. Но черная тень не двигалась. Силуэт человека стоял рядом с ней, словно закон природы. Неосязаемый, немыслимый. Казалось, его огибал и дождь, и ветер. Она не могла ощутить его, только видеть кусочек плаща, закрывающего спину. Чувствуя, что это конец, Тия закрыла глаза в ожидании закономерного финала. Ждала 10 секунд. Ждала двадцать, но бесконечный мрак ее так и не настиг. Не зная, что происходит, она перестала слышать, и шум травы, и треск деревьев. Огромный змей перестал сближаться с ее телом, а затем... В это израненное сломанное тельце проникло легкое, едва-едва заметное тепло. Ей неизвестные руки подхватили ее с мокрой травы, и она распахнула глаза, увидев сплошную белую маску, закрывшую лик хозяина того пугающего силуэта, Неизвестный мужчина приподнял ее над землей, увидел ее ошарашенный взгляд и приложил к маске указательный палец, жестом приказывая ей постараться молчать. Поднял ее на руки, прижал к своей широкой груди. Она коснулась ее телом, прижалась к плащу левой щекой. Что удивительно, он не казался мокрым. Он был очень теплым, не обжигал, не был неприятен». Она лежала у него на руках, не в силах еще раз взглянуть на странную маску. Неплохо она эту дрянь потрепала. Она хотела открыть рот, она хотела спросить, кто он, но вместо этого ее ушей коснулся голос других людей, голос, который она уже раньше слышала. Затихший мир вновь обернулся сумасшествием. Из леса показались следующие за ней практики, и апогеем всего стал рык огромного раненого зверя — Чудовищный змей поджал под себя хвост, и тея всем телом прочувствовала дрожь земли от его гнева. Весь мир вокруг дрожал от ожидания новой волны жестокого сражения. Весь мир, кроме двух крепких, держащих ее на весу ладоней. Столь теплые руки не дрогнули, не опустились даже на чуть-чуть. Пугающая, но так нежно держащая ее тень даже не сдвинулась в сторону. Чудовищный рев снова раздался над почти уничтоженным лесом. «Окружай ее! Эта тварь ранена! Приготовьте зарождение рождение душ! Эй, а это еще кто? Там кто-то еще жив! Мать твою, берегись!» Человеческий крик со стороны говорил о почти начавшемся сражении. Но Тия не могла его видеть. Она могла просто лежать и чувствовать дрожь. чувствовать, как огромный исполинский змей бросается вперед и как приближается к ней его аура, как этот монстр, который почти убил ее одной атакой, оказывается совсем рядом с ней и проходит совсем рядом. Как пролетает мимо, бросаясь в сторону отдаленных голосов и как держащая ее на руках тень, медленно поворачивается к этому сражению спиной, сделав первый шаг в сторону от грохота и битвы. Она не знала. Что сейчас происходит? Она не могла повернуть голову, не могла приподнять взгляд. «Куда мы идем?» Хотела бы она так спросить. Хотела бы задать вопрос «Кто ты?» Новый удар хвоста вызвал раскол горной гряды, и Тия точно знала, там настоящий бой. Но этому человеку было плевать. Он отдалялся от него, медленно шагая по разрушенному лесу. Он уносил ее в сторону, словно все остальное вокруг его просто не касалось». А она лежала на его плече и думала, что эта теплая, мягкая, струящаяся по ее телу сила была как-то знакома. В ее прошлом уже было однажды, вот так, когда она также сидела и чувствовала рядом с собой силу, способную игнорировать и подчинять себе окружающий мир, способную не подчиняться всем правилам, способную уничтожить каждого, кого пожелает. Силу. Способную спалить все, и в то же время не желающую ей навредить, сдерживающую себя, опускаясь до уровня слабого по ее меркам, почти смертного создания. Кто же? думала она. Второй раз она встретила кого-то, способного попирать небо и землю. Второй раз этот кто-то защищал ее. Куда мы идем? Ее губы дрожали. Она так сильно хотела приподнять взгляд, что из ее раны на шее хлынула кровь. Последний остаток тусклого света над землей исчез. Последний раз отразившись от белой непрозрачной маски, и глаза Ти опустились к земле. Тело утратило все остатки исчезающей силы. «Озеро?»